Глава 56. Дэкер как раз собирался отойти ко сну, когда зазвонил его телефон. Он ответил, не сразу, зная, что стоит ему только взять трубку, как что-нибудь непременно случится. ⁇ Алло? ⁇ Мне нужно вас видеть, ⁇ заявила Казимира Роу. Когда? ⁇ Сейчас. Почему? Это важно. — Я не поеду в Майами сегодня вечером. — Вам и не требуется. Я в вестибюле вашего отеля. Декер встал, оделся, и не прошло и двух трех минут, как он уже был внизу. Роу, одетая в джинсы, туфли на низком каблуке и белую блузку, нервно расхаживала вдоль стойки регистрации. Ее длинные темные волосы были собраны в пучок. Что за срочность? И откуда вы знаете, где я остановился? Я руковожу следственной фирмой. Может, сядем в мою машину? Она повела его на улицу к черному внедорожнику Porsche. Забралась в него, а Декер втиснулся на пассажирское сиденье и повернулся к ней. Итак, в чем дело? Я услышала, что случилось с Дугом Эндрюсом. Он поправится. «Значит, вы также слышали, что случилось с Пэтти Келли, секретарем суди? «Да». Амус не стал говорить, что Келли была биологической матерью Лансер, подозревая, что Роу это и так уже известно. «Послушайте, я была не вполне откровенно с вами», — призналась она. <дивол> «Дьявол, уж мне-то не рассказывайте, а то еще схлопачу инфаркт с перепугу». Пожалуй, я это заслужила. Да, заслужили. Она бы поглядела на Декера. Несмотря на положительный отзыв о Белли Слансер, у меня имелись сомнения на ее счет. Например? Например, в ее честности. Что ж, это не пустяк. Расскажите мне о своих сомнениях. Одна из клиенток предъявила жалобу. Несколько месяцев назад. Природа жалобы. Что пропал некий предмет, в то время, когда Гамма охраняла ее? Лансер в поле не работала. Не Элис. Это был Дреймонд, но курировала его непосредственно Элис. Какой предмет? Ожерелье. Ценное. А почему клиентка заподозрила Дреймонта? Утверждалось, что когда жерелье пропало, кроме нее в доме был только он. Что вы предприняли? Я вызвала Элис на ковер. Она ручалась за Дреймонта, сказала, что обвинения ложные, что та женщина человек ненадежный и, наверное, ищет способ отвертеться от оплаты наших услуг. Почему ей потребовалась охрана? Ее муж работал за границей, ему угрожали. Он гендиректор филиала крупной американской компании. Угрозы распространялись на его семью. Нас наняла компания. Значит, эта пара даже не платила по счетам? Нет, но Элли смогла и не знать о финансовой стороне дела. И это заставило вас заподозрить ее во лжи? Да. А позже всплыло во время облавы на перекупщиков краденого. «Так может, Дреймонд был невиновен?» «Нет, не думаю. Перекупчики находились даже не во Флориде. а Ожерелье им продали. Они пользуются репутацией центрального перевалочного пункта краденого имущества». «Есть твердые доказательства, связывающие Лансер или Дреймонта с украденными драгоценностями?» «Нет». «Не пойму, чего вы хотите от меня?» «Я сама не знаю», — она глянула на Деккера. «Вы нашли что-либо, заставляющее вас полагать, что они были непорядочны?» «Из чего бы я чую, как вы снова забрасываете удочку? Если так, я возвращаюсь в постель». «Это не так, клянусь. Это может иметь очень серьезные последствия для моего бизнеса. Если наша репутация подмочена...» «Значит, фирма для вас главная в жизни». «Это фирма моего отца, а он был для меня главным в жизни». «На основании того, что мы откопали, я могу лишь поведать, что честность никогда не стояла на первом месте ни для Лансер, ни для Дреймонта». Он поглядел на Роу. «Вам стало лучше или хуже?» «В смысле, они ведь работали на вас, как ни крути!» «Да уж, ощущение так себе!» — она помолчала. «Вы узнали что-нибудь о случившемся с моим отцом?» «Я наводил справки, как и обещал, но мне надо работать над другим делом». «Я понимаю. Просто надеюсь, что...» «Почему мне кажется, что вас грызет еще что-то?» «С чего вы взяли?» «А с того, что вы не погнали бы сюда ночью, чтобы сказать мне то, что вы только что сказали. Все это можно было сказать по телефону или написать по мылу. Значит, есть что-то еще. Потому что вид у вас такой, будто вас вот-вот стошнит». Ее пальцы тревожно выплясывали на рулевой баранке. Потом она завела двигатель и накинула ремень. «Пристегивайтесь, съездим кое-куда». «Куда?» «Покажу вам ответ на ваш вопрос».